Сегодня похоронили Добровольского, нашего комиссара полка, в гробу, сколоченном из неизвестно откуда добытых досок, в сопровождении салюта из карабинов, пистолетов и орудийных залпов. Убит он был осколком снаряда при случайном огневом налете. Не было никакого сражения. И комиссар находился не на огневой позиции или наблюдательном пункте, а наоборот, в тылу полка. Там он теперь часто бывал. Он приказал вырыть для себя укрытие, где и проводил большую часть времени, и где его довольно часто навещал тот пригожий врач, о котором была уже речь. Так было и на этот раз. Роль случая на войне всегда велика, как в удаче, так и в невезении. Комиссар вышел из своего укрытия помочиться, и тут его настигла судьба. Какая-то уж совсем не подобающая для такого человека смерть, не правда ли? Как теперь подумаешь, по-своему это была фигура трагическая. Кто знает... То ли он не смог приспособиться к новой обстановке, ожидавшей его в нашем полку, то ли не пожелал. Склоняюсь к последнему, потому что он явно принадлежал к тем людям, которые, однажды освоив линию поведения, придерживаются ее до конца. Очевидно, он был из тех людей, которые считают, что никогда не ошибаются. Его принципиальность проявилась прежде всего в суровости. При этом одной из составных частей этой принципиальности было сильное чувство недоверия, которое порой наносило ему очень болезненные удары, потому что нередко он доверял тем, кто его подводил а люди, которым он не доверял, часто как раз и оказывались достойными доверия. Он непоколебимо верил, что с самого начала войны Красная Армия в силах бить фашистов на их собственной земле, и очевидно, наше непрерывное отступление он переживал тяжелее, чем кто-либо другой. Но и тут он явно не мог допустить, что ошибался, не мог найти убедительного объяснения происходящему, и отсюда твердой линии поведения, которая служила бы поддержкой ему самому и другим. Оставалась все та же строгость, неослабевающая суровость и пугающее недоверие. Все это ставило комиссара на особый уровень, делало его выше других. Его боялись все, включая и командира полка. Пожалуй, он понимал свою обособленность, и это еще больше усиливало его разочарование. Наверное, именно это толкало его искать человеческой близости там, где меньше всего можно было от него ожидать, у женщины. Наверняка суровость, которую он называл революционной, была необходима и обусловлена к тому же недоверием, а его верность принципам заслуживала уважения. Хотя с нашей точки зрения все это было каким-то внешним и абстрактным потому что в нас и в наших сердцах он разбирался не больше, чем коза в аптеке. К нам он относился соответственно освоенной им теории и своим убеждениям, как к явлению лишенному живой плоти. Его похоронили отдельно, на холмике под одинокой молодой березой. Спустя долгое время наша батарея снова громыхала железными ободьями, помощенным городским улицам. Это был маленький городок, целые кварталы которого рассыпались от сплошного огня. Тучи извести от бомбежки, дым и огонь пожаров вызывали кашель. Наши упряжки, подпрыгивая рысцой, двигались по уцелевшим улицам. Расчеты, держась за передки и лафеты, бежали рядом. Вдруг где-то недалеко грохнул глухой взрыв. Вскоре и без того в густом воздухе возник еще один острый запах, который все усиливался. Довольно быстро выяснился источник этого странного запаха. По желобам сточных канавок журчали веселые ручейки спирта. Пританцовывая, несли стебельки сена, окурки, катышки конского навоза. На спиртоводочном заводе были взорваны огромные цистерны спирта. Один пехотинец уже нагнулся и зачерпнул котелком из канавки. «Посли переваривать кули, сообразил теперь ируди. Он схватил с передка свой котелок, отвязал его от ранца. В ход пошли фляги и кружки. Видавшие виды сапоги захлюпали по канавке. Отставить, дьяволы! Отставить! как всегда разобрался в обстановке находчивый лейтенант Вирсолу. «Увижу хоть одну пьяную рожу, расстреляю собственной рукой!» «Товарищ лейтенант, выпить ведь не снацит, напиться!» — возразил Рудди, придерживая на поясном ремне флягу в промокшем войлочном чехле. Вылей вон, тебе сказано!» — прикрикнул лейтенант. «Так тоцно!» — рявкнул рудди и затрусил вслед удаляющейся упряжки, всё так же с котелком в руке. «Я только стопы коня смазать!» — бросил он через плечо. «Не было нам отпущено времени смазать ни себя, ни коней!» Горящий город остался позади. Появилось капустное поле. Мы свернули по шоссе на северо-запад. Справа осталась река с ее берегами, заросшим ивовым кустарником. И вдруг раздалась команда. «Спередков!» «Что случилось?» Мы останавливались на открытом пастбище, лицом к орудиям, направленным в сторону городка и капустного поля. Огневая позиция? Да, оказалась огневая позиция. Посреди песчанного пастбища под совершенно ясным небом. Боже милостивый, на войне мы уже кое-что повидали, но... Достаточно появиться одному единственному бомбардировщику, и батареи не станет. И в какого дьявола мы будем здесь стрелять? Но приказ есть приказ. Теперь в ход пошли лопаты. Те, которые у нас были раньше, и те, которыми мы разжились в деревнях. Быстро рыли щели. При воздушной атаке только в них можно было в какой-то мере укрыться. К счастью, земля была рыхлой. Мы копали в невероятной спешке, по очереди сменяясь, и через полчаса доходившие до пояс Норы были готовы. Впереди на окраине города шум боя усиливался. По-видимому, город был уже у немцев. Через проходные дворы и огороды группами отступала пехота. Ее собрали, она развернулась в цепь и теперь перебежками отступала к капустному полю. Из прибрежного и вняка рядом с нами сомкнутым строем с винтовками на ремне выбежало на поле два 3 взвода и тут же тоже развернулись в цепи. Отсюда, где стояли орудия, было хорошо это видно. До окраины города меньше километра, и местность ровная, как стол. Мы забрались в укрытие, потому что шальные пули все чаще стали свистеть над головой. Из города шли в атаку зеленые, как лягушки, отряды немецкой пехоты. Они стреляли с руки... Бросались плашмя и перебежками продвигались дальше. Наша цепь ответила огнем. Мы стали стрелять по атакующим шрапнелью. Не знаю, был ли от этого прок. Да нам и не пришлось долго стрелять, потому что тут, ну просто как в фильме, произошло следующее. Цепь нашей пехоты... Поднялась и с криком «Ура!» со штыками наперевес бросилась навстречу. Но не все сразу решились ринуться в рукопашную. Было видно, как оторопело топчутся оставшиеся. Поднялась и немецкая цепь. И у них оказались такие, что один на один идти побоялись. Скоро завязался рукопашный бой. Слышны были только отдельные выстрелы. На капустном поле и у самых огородов перемешались отдельные солдаты и небольшие группы наших и немцев. Впервые в жизни мы видели такой отчаянный штыковой бой. Холодным оружием человек убивал человека. Мы смотрели с ужасом, но не могли отвести глаз. В результате контратаки немцев отбросили в горящий город, а спустя час мы опять стреляли прямой наводкой по огородам и по краю капустного поля, чтобы прикрыть нашу опять отступавшую пехоту и прижечь наседающих немцев. Потом был получен приказ отступать. И в косых лучах вечернего солнца Мы потянулись по пыльной дороге вдоль реки и свернули на мост. Было самое время оставить нашу открытую позицию, потому что сзади уже вспахивали землю огневые удары немецких минометов. Перед нами перешли реку раненые пехотинцы, герои такового боя. Те, у кого ноги были целы, прошли мимо нас ничего не видящими глазами, в растерзанном обмундировании, с пропитавшимися кровью повязками. Казалось, что многие из них были запачканы не только своей кровью. Один совсем молоденький мальчик получил удар немецким штыком слева, под мышкой. Из-за раны сквозь бинты на пыльную дорогу капала кровь. Он еще не вышел из шока. Узенький подбородок в светлом пушке дрожал, из-за стекленелых глаз катились беззвучные слёзы. Может быть, сегодня первый раз в жизни ему пришлось убить человека, да еще таким первобытно жестоким способом. Мы перешли реку, протащились еще километров пять и остановились на ночлег в Сосновом Молодняке. Мы даже не слышали, когда нас позвали ужинать. Пришлось звать еще раз. И тут Рудди вдруг стал непристойно ругаться. «Чёртов и садницы! В котелке пусто! Как у слюхи с отусой!» Только теперь мы вспомнили про спирт. Что же тут удивительного? Кто же во время сражения будет ровно держать котелок? Счастье ещё, что он вообще не пропал! «Чего ты горло дерешь? Фляга-то у тебя цела!» — закричали ему в ответ. Это несколько умерило гнев Руди. Фляжка висела у него на бедре. «Наверно, никто из нас прежде спирта не пил. В сущности-то нам пить и не хотелось. Но солдатское сердце должно быть твердым». И под пшенный суп, и ломать хлеба, каждый отхлебнул большой глоток тепловатого спирта. Дерьмом отдает, заметил Йозап, не иначе, как вместе с конским навозом в бутылку набрал. Ну и что ответил Руди, спирт дезинфицирует. И, крякнув уже со слезой в глазах, отхлебнул второй раз. Крепкий напиток обжег пустые внутренности. Потом сбежал в усталые ноги, сделал виток и ударил в голову. Сярель отказался от второго и третьего круга, побледнел и исчез в кустах. Рудди раскраснелся, расстегнул гимнастёрку и, видимо, хотел сказать что-то удалое, но, махнув рукой, растянулся на шинели и уставился в меркнувшее небо. Молчали и остальные, хотя спирт уже шумел в голове. «Все мы мысленно смотрели назад». На открытое капустное поле и хрипевших людей, занимавшихся смертоубийством. И на залитых кровью раненых, которые этой ценой вышли живыми из бойни. Как хорошо, что мы в свое время попали в артиллерию, пробормотал Йозап. «Конечно, от службы в конюшне и обучения верховой езде радости было мало, а только что бы мы делали сегодня там, на капустном поле!» «Прикажут, так пойдешь и будешь штыком колоть!» — послышалось в ответ. Так в том-то и дело, что в батарее есть надежда, что колоть не придется. У карабина нет штыка. Наступило молчание. Это верно, но не это главное. Мы думаем совсем о другом. Думаем об убийстве человека. Дьявол его знает, как гумание вынуть из него душу, снарядом или штыком. Нет, нет и не это, гудит в наших захмелевших головах. Зачем вообще нужна эта гнусность? Нет, наверное, и это не главное». Мы воюем, потому что мы должны воевать. Дурак и тот видит, что здесь ценою жизни защищают каждый вершок капустного поля. Только что станет с нами, если мы видим и участвуем в этом сегодня и завтра, и послезавтра? Неужели привыкнем и научимся так же, как они, там действовать на наподобие ремесленников, по часам, утром начинать и вечером кончать, аккуратно соблюдая обеденный перерыв? Или сумеем все-таки остаться людьми? А если не сумеем, кто сумеет? Кто не сумеет? Не знаю... Все ли так думали? Может быть, кто-нибудь думал и совсем о другом, а может и вообще не думал. Только почему же стояла такая тишина? Ведь мы все выпили. Ну ладно. Нарушил молчание Руди. Найди поись отцифоне путь по крепце. Ну и что, спросил я? Не знаю, пил бы должно быть, пока не стох. Малость не топил. То тьего же тертовски туса выпотросына, Натре свою голову, будто и не понимаешь. Сердце сараса палит. По дому? Так чего же ты в тот раз не ушел с халлопом? Молчание. У Халлупа нету Тома. Тьяфл его знает, где он протяжничал. Так ты из-за Ильмара остался? Молчание. И вдруг сдавленный крик. Сего ты тсёрт тебя тери в тусе у меня копаешься? Ладно. Пусть сердце болит, значит оно еще есть у тебя. Но сердце солдата так велико, что, наверное, должно вместить в себя всю мировую боль и все мировые беды. А если не вмещает? Ладно, будем спать. Завтра опять день на войне. Хорошего ждать от него не приходится. Ох ты, сердце-сердце!